Конец 1923 года, начало активной работы Маяковского для рекламы Моссельпрома, Резина Треста и Мосполиграфа, Работа, которая получила большой размах. Маяковский привлек для нее целую группу художников: Родченко, Степанову, Лавинского, Левина и других, обладая незаурядными деловыми качествами. Он предлагал услуги по рекламе организациям, помогал публикации рекламных материалов в печать. Это была своеобразная индустрия рекламного дела, практическое воплощение идеи производственного искусства. Маяковский принимал заказы, распределял их среди художников, сам писал тексты и делал предварительные эскизы — Он же принимал от художников плакаты в готовом виде и сдавал заказчику. Реклама давала неплохой заработок. Нравилось это и ось Пубрику, теоретику социального заказа и производственного искусства, который считал, что нигде, кроме как в Моссельпроме, лучшее, что написал Маяковский. Брик тогда заведовал отделом рекламы в Моссельпроме и неплохо платил Маяковскому, а поэт, отвечая на улюлюкание своих противников по этому поводу, повторил, что именно этот рекламный плакат является поэзией самой высокой квалификации. Не приминул подать свою реплику и Есенин. «Мне мил стихов российский жар, Есть Маяковский». Есть и кроме, но он их главный штаб смоляр поет о пробках в Моссельпроме. На все это надо было отвечать. Маяковский, не из тех, кто в схватке остается побежденным. И он отвечал, сначала вызывающей защитой Моссельпромовской музы, а потом разными способами. Есенину отвечал не грубо все-таки щадил его. Ну, упомянул в стихотворении «Тамары и демон» в том месте, где протерек шумит, как Есенин в участке, как будто бы терек организовал проездом в Боржом Луначарский, с другими обидчиками при случае разделывался покруче. В начале 1923 года произошел необычайный взлет лирического дарования Маяковского. Возможно, что именно поэма про это дала повод Кузьмину сказать. Имя Маяковского, я думаю, теперь никого не пугает с тех пор, как он вырос из чемпиона футуризма, официального революционера и добровольного пугала в поэта Маяковского а конец года обозначил полярную точку в творчестве Маяковского, нигде, кроме как в моссель -проме. рекламу на конфетных этикетках, на печенье, на вывесках киосков и магазинов и просто на заборах. Торжество производства над поэзией — попрание искусства. Момент, когда По остроумному замечанию Альфонсова, Маяковский повернул искусство к жизни так круто, что вступил в конфликт с искусством. Личные мотивы не складывались в симфонию любви и счастья. Совместная поездка в Петроград, путешествие за границу, лишь немного отдалили неизбежность финала любовной драмы. Лилия Юрьевна письменно призналась Маяковскому, что не испытывает больше прежних чувств к нему, и, подслащивая пилюлю, добавила, что, мол, и он любит ее много меньше и очень мучиться не будет. И тут в их переписке возникает имя человека, с которым летом 1922 года у Лилии Юрьевны возник роман. И если уж искать какой-то конкретный повод к мучительной коллизии конца 1922 года, то больше все-таки оснований видеть его в этом сюжете, чем в неудачных докладах Маяковского, к которым раньше Лилия Юрьевна никогда не проявляла пристрастного интереса. Гораздо легче предположить, что ее охлаждение к Маяковскому было вызвано этим новым увлечением. Лилия Юрьевна на такие перемены смотрела спокойно. Будничная концовка, увы, а внешне для Маяковского ничего не переменилось. Семья по-прежнему оставалась семьей. Основным работником, обеспечивавшим ее материально, оставался Маяковский. Ленин, Пушкин, Лев Несмотря на широковещательные декларации, Лев все-таки ограничивал свою деятельность довольно узким кругом поэтов, художников, режиссеров. Надо было что-то предпринимать для пропаганды левого искусства, надо было продвигать его вширь. Бывшие футуристы, ныне лефовцы хоть и расходились во взглядах на пути развития искусства, но не отказались от притязаний на верховное представительство в нем от имени государства. Маяковский вспомнил про экспресс-футуризма, вспомнил свой опыт лектора и пропагандиста, чтеца-декламатора свое искусство завоевывать поклонников. Новый 1924 год он начинает с поездки на Украину. Первое выступление в Киеве с докладом и чтением стихов не оставляет сомнения в том, что главной задачей поездки и была агитация за левое искусство. Маяковский не жалел слов и красок, чтобы в лучшем виде представить теоретическую и практическую деятельность лефа, его влияние на все ответвления культурной работы и производства. На вечере в основном присутствовала рабфаковская молодежь. Не очень искушенная в искусстве, она восторженно приветствовала Маяковского. Овации вызвал не доклад, а стихи, которые читал поэт, причем стихи отнюдь не производственного характера, не рекламы и газетные агитки. И в этом была слабость позиции маяковского теоретика, маяковского пропагандиста. Примерно то же самое произошло и на втором выступлении. В Харькове доклад назывался Пролев, Белый Париж, Серый Берлин. И «Красную Москву». Вариация в поисках успеха. Третье выступление в Киеве и опять в докладе Программа Лефа «Долой искусство, да здравствует жизнь». Все-таки у определенной части художественной интеллигенции Маяковский находил понимание. Конечно, он не только призывал к ударной агитации, рассказывал, как делается сатира, реклама и анекдот, но в этот раз наряду со стихами читал свои рекламные тексты для резина Треста. В газетных отчетах высказывались и критические точки зрения, но вот что примечательно и о чем сообщила пролетарская правда 18 января. В Киеве выступал Маяковский, и это для многих шатающихся, непраздно, было агитационным и организационным призывом к работе. Этот призыв зазвучал сейчас громче и убедительнее, и вот уже к нам, как на биржу труда, потянулись безработные поэты и художники с требованием работы. За это спасибо вам, товарищ Маяковский». Поездка на Украину в пропагандистском плане кое-что дала и разохотила самого Маяковского к производственничеству. Рекламные плакаты идут как с конвейера. Реклама макарон, папирос, пива, журнала «Московский пролетарий». Без разбору, ибо все для жизни, а жизни. Оптимизм бьет через край. Нечего на цены плакаться, В гум, комсомольцы, в гум, рабфаковцы. Лучших сосисок не было и нет, Готов сосать до старости лет. Папиросы червонец хороши на вкус, Крепки, как крепок червонный курс. И поэма «Рабочим Курска, добывшим первую руду» Временный памятник работы Владимира Маяковского — Теряется в контексте рекламы и агиток, вроде написанной совместно с Асеевым по заказу «Моссукна» поэмы «Ткачи и пряхи, пора нам перестать верить заграничным баранам». Тоже призывает брать курс на Курск, СССРовский Гамбург, да еще такой, чтобы и Нью-Йорка, нью-йоркистей... Уже тогда критика указывала на голо-агитационный характер поэмы «Рабочим Курска» и не без оснований. Несмотря на несколько поэтических фрагментов удачных образных и стилистических находок, в целом она производит впечатление растянутой газетной агитки. Пережив драму любви, исчерпав себя в бурном лирическом выплеске поэмы про это, Маяковский целиком отдался утилитарному деланию продукции, хотя внешне и связанной с искусством, но не являющейся искусством в его высоком значении. Необходим был какой-то новый внутренний кризис Какое-то потрясение или переживание, чтобы пробудить лирическое чувство вернуть поэта к поэзии. Таким переживанием и даже потрясением для Маяковского стала смерть Ленина, к которому он относился с глубочайшим пиететом. Об этом говорят его ранние обращения к лидеру большевиков в стихах, не раз высказывавшись пожелания встретиться с ним, поговорить, почитать ему стихи, пьесу. Остроту переживания придало присутствие Маяковского на заседании 11 Всероссийского съезда Советов, где было сообщено о смерти Ленина. Эпизод этот нашел почти протокольное отражение в поэме. Маяковский несколько раз становился в очередь у Страстного монастыря и в лютый мороз шел по Большой Дмитровке к гробу Ленина в колонном зале Дома Союзов. В день похорон поэт смотрел на траурную процессию из окна исторического музея вместе с художником Радимовым, писавшим этюд с натуры. Владимир Владимирович был замкнут, малоразговорчив, углублен в себя. Возможно, именно в эти дни у него складывался, обретал какие-то более или менее внятные черты еще ранее зревший замысел поэмы о Ленине. Маяковского захватила большевистская идея государства-коммуны, государства без бюрократов, без элиты. Поэтому он уже в начале 20-х вступил в борьбу с новой бюрократией, а затем в двадцать девятом году жаловался Ленину на тех, кто ходит гордо выпить в груди, в ручках сплошь и в значках нагрудных видя перерождение, омещанивание, очиновнивание новой власти Маяковский в противовес, возвышает образ Ленина как идеал. Несмотря на попытку приземления, представляет его очищенным от всякой щиты, в ореоле святости. Революция всех людей окрашивает лишь в два цвета — черный и белый — которые потом заволакиваются пеленою кровавого тумана. По этой традиции Ленин, с одной стороны, оказался тем самым Пугачевым из русского университета, выражение Жозефа деместра который использовал ситуацию для вооруженного переворота и захвата власти, с другой — народным заступником, открывшим путь к всеобщему счастью и миру на земле. О работе над поэмой «Владимир Ильич Ленин» в 1924 году нет никаких воспоминаний и сообщений самого Маяковского. Она велась интимно. Поэт, как в более позднем стихотворении «Разговор с товарищем Лениным», оставался вдвоем с героем своей поэмы, с его фотографией на белой стене. В автобиографии сказано Закончил поэму Ленин. Читал во многих рабочих собраниях. Я очень боялся этой поэмы. Так легко было снизиться до простого политического пересказа. Отношение рабочей аудитории обрадовало и утвердило в уверенности нужности поэмы. В этом нет ничего неожиданного. Культ Ленина стал явлением общественной жизни. Маяковский позаботился о рекламе. Футуристская лефовская привычка. В жизни искусства появляется информация, напоминающая рекламное объявление. Маяковский закончил большую поэму о Ленине. Эта поэма по грандиозности замысла и по силе охвата темы превосходит все раньше им написанное. Поэма будет печататься в Лефе. Как и каждую новую вещь, Маяковский обкатывал поэму в разных аудиториях. Обкатка поэма прошла и в аудиториях политически, и, надо полагать, эстетически более требовательных. Например, в Коммунистическом университете, в Доме печати перед участниками конференции редакторов и секретарей губернских и уездных газет. Во всех случаях был успех. Во всех случаях Маяковский стяжал аплодисменты, слышал похвалы. Работая над поэмой, Маяковский изучал биографию Ленина и читал его труды. Для него не прошла бесследно критика Лениным поэмы «150 миллионов», О чем он должен был узнать от Луначарского? Он должен был узнать также, что Ленин решительно не одобрял нигилизма футуристов по отношению к культурному наследию. И стихотворение «Юбилейное», написанное в связи со 125-летием со дня рождения Пушкина весной 1924 года, Говорит о перемене взглядов поэта. Оно знаменует собой начало иного, чем прежде отношение к классике. Замечательный эпизод рассказал Рубен Николаевич Симонов. На одном из диспутов в Политехническом Маяковский довольно язвительно критиковал и даже высмеивал молодых, да и не молодых тоже поэтов, особенно северянина, и вызвал недовольство публики. И тогда он вскочил на стол Президиума и начал читать Пушкинское «Когда для смертного умолкнет шумный день». И зал затих, и уже необыкновенная тишина воцарилась в огромной аудитории, и в этой пронзительной тишине прозвучали последние строки стихотворения.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 и садиться на свое место в президиуме. Для актрисы Нату Вачнадзе было неожиданностью, когда она, войдя к Маяковскому на Лубянке, увидела на столе томик Пушкина. Обратив внимание на ее удивленный взгляд, Владимир Владимирович сказал «Вот на меня сердится за мои стихи без ямбов». А ведь без Пушкина я не засыпаю, это моя любимая книга. Также, видимо, был удивлен и Вадим Шаршиневич, когда ранним утром увидел Маяковского стоящим на Тверском бульваре перед памятником Пушкину. Это было весной. Маяковский не видел Шаршиневича Он не замечал никого вокруг. Он стоял и смотрел в лицо чугунному изваянию, воскрешая в воображении живого Пушкина. Он усадил его за столик рядом с собой, повел доверительный разговор, как поэт с поэтом, соглашаясь и споря, сопереживая и жалуясь, убеждая и исповедуясь.